Успехи Кавальканти сына. Тем временем господин Кавальканти отец отбыл из Парижа, чтобы вернуться на свой пост. Но не в войсках его величества императора австрийского, а у рулетки лукских минеральных вод. Он был одним из самых ее ревностных почитателей. Разумеется, он с самой добросовестной точностью увез с собой до последнего гроша всю сумму, назначенную ему в награду за его путешествие и за ту величавость и торжественность, с которыми он играл роль отца. После его отъезда Андреа получил все документы, удостоверяющие, что он действительно имеет честь быть сыном маркиза Бартоломео и маркиза Олива Корсинари, и таким образом... Он уже более или менее твердо стоял на якоре в парижском обществе, которое так легко принимает иностранцев и относится к ним несообразно с тем, что они есть, а сообразно с тем, чем они желают быть. Да и что требуется в Париже от молодого человека? Уметь кое-как говорить, прилично одеваться, смело играть и расплачиваться с золотом? Разумеется, к иностранцу предъявляют еще меньше требований, чем к парижанину. Итак, недели через две Андреа занимал уже недурное положение, его именовали графом, считали, что у него пятьдесят тысяч ливров годового дохода и говорили о несметных богатствах его отца, зарытых будто бы в каменоломнях соровецы. Некий ученый, при котором... Упомянули о последнем обстоятельстве, как о непреложенном факте заявил, что видел названные каменоломни, и это придало огромный вес не вполне еще обоснованным утверждению, Отныне они приобрели осязательную достоверность. Так обстояли дела в том кругу парижского общества, куда мы ввели наших читателей, когда однажды вечером Монте-Кристо заехал с визитом господину Данглару, Самого Данглара не было дома, но бронесса принимала, и графы спросили, доложить ли о нем. Он изъявил согласие. Со времени обеда вот Тейли и последовавших за ним событий госпожа Данглар не могла без нервной дрожи слышать имя графа Монте-Кристо. Если вслед за звуком этого имени не появлялся сам граф, тягостное ощущение усиливалось. Напротив, когда граф появлялся, его открытое лицо... Его блестящие глаза, его изысканная любезность, даже галантность по отношению к госпожи Данглар быстро рассеивали последнюю тень тревоги. Баронессе казалось невозможным, что человек внешне столь очаровательный мог питать относительно нее какие-либо дурные намерения. Впрочем, даже самые испорченные души не допускают, что, возможно, зло необоснованное какой-нибудь выгодой, бесцельное, и беспричинное зло претит, как уродство. Он-то и Кристо вошел в тот будуар, куда мы уже однажды приводили наших читателей, и где сейчас баронесса неспокойным взглядом скользила по рисункам, которые ей передала дочь, предварительно посмотрев их вместе с квальканти сыном. Его появление произвело свое обычное действие, и, встревоженная сначала звуком его имени, баронесса встретила его улыбкой. Он со своей стороны одним взглядом охватил всю эту сцену. Рядом с баронессой, полурежавшей на козетке, сидела жени, а перед ней стоял Кавальканти. Кавальканти весь в черном, как гетовский герой, В лакированных башмаках и белых шелковых носках со стрелкой Проводил довольно белой и выхоленной рукой по своим светлым волосам Сверкая бриллиантом, который, не устояв перед искушением И не взирая на советы Монте-Кристо Тщеславный молодой человек надел на мизинец Это движение сопровождалось убийственными взглядами В сторону мадемуазель Данглар И вздохами, летевшими по тому же адресу, что и взгляды Мадемуазель Данглар была верна себе, то есть прекрасна, холодна и насмешлива. Ни один из взглядов, ни один из вздохов Андрея не ускользал от нее. Казалось, они ударялись о нервы. А холодно поклонилась графу и воспользовалась завязавшимся разговором, чтобы удалиться в гостиную, предназначенную для ее занятий. Оттуда вскоре послышались два громких и веселых голоса в перемешку со звуками рояля, из чего Монте-Кристо мог заключить, что мадемуазель Данглар обществу его и господина Квальканти предпочла общество мадемуазель Луизы Дормильи, своей учительницы пения. Между тем граф, который разговаривал с госпожой Данглар и казался очарованным беседой с ней, сразу заметил озабоченность Андреа Квальканти. Тот время от времени подходил к двери послушать музыку и, не решаясь переступить порог, жестами выражал свое восхищение. Вскоре вернулся домой банкир. Правда, его первый взгляд принадлежал Монте-Кристо, но второй он бросил на Андреа. Что касается супруги, то он поздоровался с нею точно так, как иные мужья обычно здороваются со своими женами, о чем холостяки смогут составить себе представление лишь тогда, когда будет издано очень пространное описание брачных отношений. «Разве наши барышни не пригласили вас заняться музыкой вместе с ними?» — спросил Данглар Андрея. – «Увы, нет, сударь», — отвечала Андреас еще более проникновенным вздохом, чем прежние. Данглар немедленно подошел к двери и распахнул ее. Присутствующие увидели двух девушек, сидящих за роялем вдвоем на одной табуретке. Они аккомпанировали себе каждой одной рукой. Собственная их выдумка, в которой они достигли замечательного искусства. Мадемуазель Дормильи Представлявшая в эту минуту вместе с Жени в рамке открытые двери одной из тех живых картин, которые так любят в Германии, была очень хороша собой, или, вернее, очаровательно мила. Она была маленькая, тоненькая и золотоволосая, как фея, с длинными локонами, падавшими ей на шею, немного слишком длинную, как Мадонна перуджино, и с подернутыми дымкой усталости глазами. Говорили, что у нее слабые легкие. И что, подобно Антонии из Кремонской скрипки, она в один прекрасный день умрет во время пения. Монте-Кристо бросил быстрый любопытный взор в этот гинекей. Гинекей греческий, женская половина дома. Он в первый раз видел мадемуазель Дормильи, о которой он так часто слышал в этом доме. — А что же мы? — спросил банкир свою дочь. — Нас отвергают. Затем он провел Андрея в гостиную и случайно или с умыслом притворил за ним дверь таким образом, что с того места, где сидели Монте-Кристо и баронесса, ничего не было видно. Но так как барон прошел туда следом за Андреем, то госпожа Данглар, по-видимому, не обратила на это обстоятельство никакого внимания. Вскоре граф услышал голос Андрея, поющего под аккомпанемент рояля какую-то карсиканскую песню. В то время как граф с улыбкой слушал эту песню, забывая Андреа и вспоминая Бенедетто, госпожа Данглар восхищенно рассказывала ему о самообладании ее мужа, который в это утро потерял из-за банкротства какой-то миланской фирмы 300 или 400 тысяч франков. И в самом деле... Барон заслуживал восхищения. Если бы граф не услышал этого от баронессы или не узнал одним из тех способов, которыми он узнавал все, то по лицу барона ни о чем он не догадался бы. «Вот как!» — подумал Монте-Кристо. Ему же приходится скрывать свои потери. Еще месяц назад он ими хвастался слух он сказал, — Но, сударыня, господин Данглар такой знаток биржи, что он всегда сумеет возместить на ней все, что потеряет в другом месте. — Я вижу, вы разделяете всеобщее заблуждения, сказала госпожа Данглар. — Какое заблуждение? — спросил Монте-Кристо. — Все думают, что господин Данглар играет на бирже, но это неправда. — Ах, в самом деле, сударыня! Я вспоминаю, что господин Дебре говорил мне. Кстати, куда это девался господин Дебре? Я его не видел уже дня три-четыре. Я тоже, — сказала госпожа Данглар с изумительным опломбом. Но вы начали что-то говорить и не докончили. О чем же я говорил вам? Что Дебре сказал вам? Да, верно, Дебре сказал, что это вы поклоняетесь демону азарта. Да, признаюсь, одно время так и было, — сказала госпожа Данглар. Но теперь меня это больше не занимает, и напрасно, сударыня. Знаете, ведь судьба изменчива. А в спекуляциях все зависит от удачи и неудачи. Будь я женщиной, да еще женой банкира, как бы я не верил в счастье своего мужа, я бы непременно составил себе независимое состояние, даже если бы мне для этого пришлось доверить свои интересы незнакомым ему рукам. Госпожа Данглар невольно вспыхнула. «Да вот, например», — сказал Монте-Кристо, делая вид, что ничего не заметил, «вы слышали об удачной комбинации, которую вчера проделали с неаполитанскими бонами? «У меня их нет», — быстро ответила баронесса, — «и даже никогда не было». «Но, право, мы уже достаточно поговорили о бирже, граф, словно мы с вами два маклера. Поговорим лучше об этих несчастных вильфорах, которых так преследует судьба. А что с ними случилось?» — спросил Монте-Кристо с полнейшей наивностью. Да вы же знаете, господин Сен норан умер через три-четыре дня после своего отъезда, а теперь умерла маркиза через три или четыре дня после своего приезда. — Ах, да, я слышал об этом, — сказал Монте-Кристо. — Но, как говорит Клавдий Гамлету, это закон природы. Отцы их умерли раньше их, и им пришлось их оплакивать. Они умрут раньше своих сыновей, и их будут оплакивать их сыновья. Но это еще не все. Как не все? Нет, вы знаете, они собирались выдать замуж свою дочь. Да, за господина Франца Пине. разве свадьба расстроилась? Говорят, вчера утром Франц вернул им слово. Да неужели? А какая причина разрыва? Неизвестно, что вы говорите, боже милостивый. А как переносит все эти несчастья господин Девильфор по своему обыкновению, как философ? В эту минуту возвратился Данглар. — Что это, — сказала баронесса, — вы оставляете господина Кавальканте одного с вашей дочерью? — А мадемуазель Дармильи, — сказал барон, — за кого вы ее считаете? Затем он обернулся к Монте-Кристо. Кристу. Милейший и молодой человек, этот князь Кавальканте, правда, граф? Только князь ли он? «За это я не ручаюсь», — сказал Монте-Кристо. «Мне представили его отца как маркиза, так что он, по-видимому, граф». «Но мне кажется, что он и сам не особенно претендует на княжеский титул». «Почему же?» — сказал банкир. «Если он князь, то ему нечего это скрывать. У каждого свои права. Не люблю, когда отрицают свое происхождение. Ну, вы известный демократ», — сказал с улыбкой Монте-Кристо. «Но послушайте...» — сказала баронесса. — В какое положение вы себя ставите? — Если бы вдруг приехал де Морсер, он застал бы господина Кавальканти в комнате, куда ему уже нихуя жени никогда не разрешалось входить. — Вы совершенно верно сказали «вдруг», — возразил банкир. — По совести говоря, мы его так редко видим, что он, можно сказать, действительно появляется у нас только «вдруг». Словом, если бы он явился и увидел этого молодого человека подле вашей дочери, он мог бы остаться недоволен. Недоволен он. Вы сильно ошибаетесь. Господин Виконт не оказывает нам чести ревновать свою невесту. Он ее не так сильно любит. Да и что мне за дело, будет он недоволен или нет? Так наши отношения... Ах, наши отношения! Угодно вам знать, какие у нас с ним отношения?» «На балу, который давала его мать, он только один раз танцевал с моей дочерью. А господин Кавальканти три раза танцевал с ней, и он этого даже не заметил». «Господин Виконт Альбердо деморсер, доложил камердинер. Баронесса поспешно встала. Она хотела пройти в маленькую гостиную, чтобы предупредить дочь, но Данглар удержал ее за руку. «Оставьте», — сказал он. Она удивленно взглянула на него. Монте-Кристо сделал вид, что не заметил этой сцены. Вошел Альбер. Он был очень красив и очень весел. Он непринужденно поклонился Баронессе, фамильярно Данглару и дружелюбно Монте-Кристо. Потом он обернулся к Баронессе. — Позвольте спросить вас, сударыня, — сказал он, — как себя чувствует мадемуазель Данглар? — Отлично, сударь быстро ответил Данглар. Она сейчас занимается музыкой в своей маленькой гостиной вместе с господином Ковальканти. Альбер остался спокойным и равнодушным. Может быть, в нем и шевельнулось что-то вроде досады, но он чувствовал, что Монте-Кристо смотрит на него. У господина Ковальканти прекрасный тенор, а у мадемуазеля же великолепная сопрано. Не говоря уже о том, что она играет на рояле, как Тальберг... Это должно быть очаровательный концерт. «Во всяком случае, они прекрасно спелись», — сказал Данглар. Альбер, казалось, не заметил этой двусмысленности, настолько грубой, что госпожа Данглар покраснела. «Я тоже музыкант», — продолжал он. «Так, по крайней мере, утверждали мои учителя. Но вот странно, я никогда не мог ни с кем спеться с со сопрано, даже меньше, чем с какими-нибудь другими голосами». Данглар кисло улыбнулся, как бы говорят, да рассердись же. — Так что вчера, — сказал он, — видимо, все-таки надеясь добиться своего, — князь и моя дочь вызвали общее восхищение. Разве вы вчера не были у нас, сударь? — Какой князь? — спросил Альбер. — Князь Кавальканти, — отвечал Данглар, упорно величавший Андреа этим титулом. — Ах, простите, — сказал Альбер, — я не знал, что он князь. Так вчера князь Кавальканти пел вместе с мадмозелью Жуни. Поистине, это должно было быть восхитительно. Я страшно жалею, что не слышал их. Но я не мог воспользоваться вашим приглашением. Мне пришлось сопровождать мою мать к старой баронесте Шаторе Но, где пели немцы. Затем, после небольшого молчания, он спросил, как ни в чем не бывало, могу ли я засвидетельствовать свое почтение, мадмозель Данглард? «Нет, подождите, умоляю вас», — сказал банкир, останавливая его. «Послушайте, это каватина прелестно! та та ти та та та ти та Это восхитительно! Сейчас, конец, еще секунда! Прекрасно! Браво! Браво! Браво!» И банкир принялся неистово аплодировать. «В самом деле», — сказал Альберт, — «это превосходно! Нельзя лучше понимать музыку своей родной страны, чем понимает князь Кавальканти, Ведь вы сказали князь, если не ошибаюсь. Впрочем, если он и не князь, его сделают князем в Италии, это нетрудно. Но вернемся к нашим восхитительным певцам. Вам следовало бы доставить нам всем удовольствие, господин Данглар. Не предупреждая о том, что здесь есть посторонние, попросите мадемуазель Данглар и господина Квальканти спеть что-нибудь еще. Так прекрасно. Наслаждаться музыкой немного вдали в тени, когда тебя никто не видит, и ты сам ничего не видишь, не стесняешь исполнителя. Тогда он может свободно отдаться влечению своего таланта и порывам своего сердца. На этот раз Данглар был сбит с толку хладнокровием Альбера. Он отвел Монте-Кристо в сторону. «Ну, что вы скажете о нашем влюбленном?» — спросил он. «По-моему, он довольно холоден, это бесспорно. Но что поделаешь?» Вы дали слово? Да, конечно, я дал слово, но в чем? Отдать свою дочь человеку, который ее любит, а не человеку, который ее не любит. Посмотрите на него. Холоден, как мрамор, надменен, как его отец. Будь он хоть богат, будь у него состояние эквалькантии, можно было бы не обращать на это внимания. «Говоря откровенно, я еще не спросил мнения дочери, но если бы у нее был хороший вкус...» «Не знаю», — сказал монте -Кристо. «Может быть, симпатия к нему ослепляет меня, но уверяю вас, что Викон де Морсер — очень милый молодой человек, который сделает вашу дочь счастливой и который рано или поздно чего-нибудь достигнет. Ведь отец его занимает прекрасное положение». «М-м-м», Данглар. «Вы сомневаетесь?» «Да вот прошлое, темное прошлое. Ну, прошлое отца не касается сына, совсем напротив. Послушайте, не убеждайте себя в этом. Еще месяц назад вы считали Морсера превосходной партией. Поймите, я в отчаянии. Ведь это у меня вы познакомились с этим молодым Кавальканте, я его совершенно не знаю, повторяю вам. Но я его знаю, — сказал Данглар, — этого вполне достаточно. Вы его знаете». «Разве вы наводили о нем справки?» — спросил Монте-Кристо. «Разве это так необходимо? Разве с первого взгляда не видно, с кем имеешь дело? Прежде всего, он богат». «Ну, я в этом не уверен. Ведь вы отвечаете за него. Это пустяки. Пятьдесят тысяч франков. Он прекрасно образован». «В свою очередь промычал Монте-Кристо. Он музыкант». «Все итальянцы, музыканты. Знаете, граф, вы несправедливы к нему. Да, признаюсь, меня огорчает, что, зная ваши обстоятельства, по отношению к Морсерам он становится поперек дороги, пользуясь тем, что богат». Данглар засмеялся. «Вы слишком строги, — сказал он. — На свете всегда так бывает. Однако ведь вы не можете идти на такой разрыв, дорогой господин Донглар. Морсеры рассчитывают на этот брак». Разве? Безусловно. Тогда пусть они объяснятся. Вам бы следовало намекнуть об этом отцу, дорогой граф, ведь вы у них так хорошо приняты. Я, где вы это видели? Да хотя бы у них на балу. Помилуйте, графиня, гордая Мерседес, надменная испанка, которая едва удостаивает разговором самых старых знакомых, берет вас под руку, выходит с вами в сад, «Выбирает самые темные закоулки и возвращается только через полчаса». «Ах, барон, барон, — сказал Альбер, — вы мешаете нам слушать. Со стороны такого меломана это просто варварство». «Ничего, ничего, господин насмешник», — сказал Данглар. Потом он снова обернулся к монте -Кристо. «Вы берете сказать это отцу?» «Извольте, если вам так хочется». Но на этот раз все должно быть ясно и определенно. Прежде всего он должен у меня просить руки моей дочь и назначить срок, объявить свои денежные условия. Словом, либо мы окончательно сговоримся, либо разойдемся совсем. Но, понимаете, никаких отсрочек. Ну что ж, он вступит в переговоры. Я бы не сказал, что жду этого с особым удовольствием, но все-таки жду. Банкир, знаете, должен быть рабом своего слова». И Данглар вздохнул так же тяжко, как за полчаса перед тем вздыхал Ковальканти сын. — Браво, браво, браво! — крикнул Альбер, подражая банкиру и аплодируя только что кончившемуся романсу. Данглар начал косо посматривать на Альбера, когда ему что-то тихо доложили. — Я сейчас вернусь, — сказал банкир, обращаясь к Монте-Кристо, — подождите меня. Может быть, мне еще придется вам кое-что сообщить. И он вышел. Баронесса воспользовалась отсутствием мужа, чтобы открыть дверь в гостиную дочери, и Андреа, сидевший в рояле, вместе с мадмозелью жене, вскочил, как на пружинах. Альбер с улыбкой поклонился мадемуазель Данглар, которая, ничуть, видимо, не смутившись, ответила им обычным холодным поклоном. Кавальканти явно чувствовал себя неловко. Он поклонился Морсеру, и тот ответил на его поклон с самым дерзким видом. Затем Альбер рассыпался в похвалах голосу мадемуазель Дангулар и выразил сожаление, что ему не удалось присутствовать на вчерашнем вечере, по всеобщему мнению, столь удачном. Кавальканти, предоставленный самому себе, отвел в сторону Монте-Кристо. — Вот что, — сказала госпожа Дангулар, — хватит с нас музыки и комплиментов. Пойдемте пить чай. — Идем, Луиза сказала мадемуазель Данглар своей подруге. Все перешли в соседнюю гостиную, где был приготовлен чай. В ту минуту, когда, следуя английской моде, гости уже оставляли ложки в своих чашках, дверь снова отворилась, и вошел Данглар, видимо, очень взволнованный. Монте-Кристо прежде всех заметил это волнение и вопросительно посмотрел на банкира. «Я сейчас получил письмо из Греции». — сказал Данглар. — Поэтому вас и вызывали? — спросил граф. — Да. — Как поживает король от тон? — спросил самым веселым тоном Альбер. Данглар косо взглянул на него и ничего не ответил. А Монте-Кристо отвернулся, чтобы скрыть мелькнувшие на его лице и тотчас же исчезнувшие выражения жалости. — Мы выйдем вместе, хорошо? — сказал Альбер графу. — Да, если хотите, — ответил тот. Альбер не мог понять, чем был вызван взгляд банкира, поэтому он спросил Монте-Кристо, который это отлично понял. — Вы заметили, как он на меня посмотрел? — Да, — отвечал граф, — но разве в его взгляде было что-нибудь необычное? — Еще бы. — Но что он хотел сказать, упомянув это письмо из Греции? — Откуда же я могу знать? — Да мне казалось, что вы имеете некоторые отношения к этой стране. Монте-Кристо улыбнулся, как улыбаются, когда хотят уклониться от ответа. «Смотрите», — сказал Альбер, — «он направляется к вам. Я пойду к мадемуазель Данглар, похвалю ее камею. За это время папаша успеет поговорить с вами». «Уж если вы хотите хвалить, так по крайней мере похвалите ее голос», — сказал Монте-Кристо. «Ну, нет, это всякий бы сделал». «Дорогой Виконт», — сказал Монте-Кристо, — «вы щеголяете своей дерзостью». Альбер с улыбкой на устах направился к жене. Тем временем Данглар наклонился к уху графа. «Вы дали мне превосходный совет», — сказал он. «В этих двух словах, Фернан и Енина заключена ужасная история». «Да что вы», — сказал монте -Кристо. «Да, я вам сейчас расскажу, но уведите отсюда этого юношу. Его общество очень стеснительно для меня сейчас». Я так и собирался сделать. Мы выйдем вместе. Вы по-прежнему хотите, чтобы я направил к вам его отца? Более, чем когда-либо. Хорошо. Граф кивнул Альберу. Они оба откланялись дамам и вышли. Альбер, с видом полнейшего равнодушия к воскомерию мадемуазель Данглар, а Монте-Кристо, повторив госпоже Данглар свой совет, что жене банкира следует быть предусмотрительной и обеспечить свое будущее. Поле битвы осталось за господином Ковальканти.